Искусство помнить и забывать. Кажется, ничто так справедливо не распределено между людьми, как умственные способности. Каждый доволен тем, что имеет. Но если никто не сетует на недостаток ума, то на свою память жалуются многие. Почти каждому случалось попадать в неловкое положение из-за того, что в нужный момент не удавалось вспомнить что-то важное. Бывает, что какая-то фамилия, дата или номер телефона словно выветрились из головы хотя, казалось, хранились там достаточно надежно. Из-за чего происходит эта утрата? Можно ли преодолеть такую утечку? Ведь, как говорят, некоторым людям свойственна такая блестящая память, что у них никогда не возникает подобных затруднений. Действительно, известно немало примеров феноменальной памяти. Историки утверждают, что Юлий Цезарь и Александр Македонский знали в лицо и по имени всех своих солдат до 30 тысяч человек. Этими же способностями Обладал и персидский царь Кир. По имени и в лицо он знал каждого из 20 тысяч жителей греческой столицы, знаменитой Фемистоку. А Синоко был способен повторить 2000 связанных между собой совершенно отдельных слов, услышанных лишь раз. Гениальный математик Леонард Эйлер поражал всех необыкновенной памятью на числа. Он помнил, например, 6 первых степеней всех чисел до 100. Академик А, Ф и Офа по памяти пользовался таблицей логарифмов. Другой замечательный ученый, основоположник аэродинамики академик с а Чеплыгин, мог безошибочно назвать номер телефона, по которому звонил пять лет назад случайно всего один раз. А великий русский шахматист алехин мог играть по памяти вслепую с 30-40 партнерами. Кто-то скажет, что это примеры памяти людей исключительных, выдающихся. Вероятно, они стали знамениты во многом благодаря своим незаурядным способностям, в частности, гигантскому объему памяти. А где уж нам, людям заурядным, тягаться с Цезарем и Фемистоклом? Ведь возможности нашей памяти гораздо скромнее. Однако это вовсе не так. Несколько лет назад крупнейший современный математик и кибернетик фон Нейман сделал сенсационное сообщение. По его расчетам получилось, что в принципе человеческий мозг может вместить такое количество информации, которое составляет содержание Фонда Российской Государственной Библиотеки. Миллион томов. Более того, наш мозг действительно насыщен самой разнообразной информацией, которая постоянно поступает туда на протяжении всей жизни и лишь частично воспроизводится по мере необходимости. Мы даже не отдаем себе отчет, сколько фактов, деталей и подробностей хранятся невостребованными в этом гигантском хранилище. Выяснить это отчасти позволяют эксперименты с гипнотическим внушением. Как известно, Состояние гипнотического сна не является сном в привычном смысле этого слова. Под воздействием гипнотического внушения отключаются лишь высшие отделы головного мозга, и это открывает доступ к более глубоким уровням психики. Под гипнозом человек оказывается способен демонстрировать такие формы поведения, которых от него, казалось бы, трудно ожидать. При этом ему порой удается вспомнить такие факты, о наличии которых в своей памяти он даже не подозревал. Например, можете ли вы изобразить узор, соответствующий узору на обоях в той комнате, в которой бы лежали в своей кроватке в младенческом возрасте? Вряд ли кто-то способен осознанно и произвольно выполнить эту задачу. А вот в состоянии гипнотического сна многим это удавалось. Информация, однажды воспринятая много лет назад, долгие годы продолжает храниться в глубинах бессознательной памяти. Обстоятельства жизни не требуют ее воспроизведения, и она оказывается все глубже погребена под нагровождением вновь поступающих сведений, однако не исчезает бесследно. Со временем извлечь ее становится все труднее, практически невозможно, ибо для этого требуется сознательное усилие, а возможности сознания не безграничны. Сознание постоянно сортирует информацию на более и менее важную. В этом сложном процессе участвуют наши склонности, интересы, предпочтения, эмоциональные оценки. То, что представляется существенным, хотя и в этом выборе мы не всегда отдаем себе отчет, мы предпочитаем держать под рукой. Менее существенное откладываем на дальних полках информационного хранилища. Среди литературных героев невероятными способностями своей памяти отличался всем известный Шерлок Холмс. Его память хранила мельчайшие подробности, касавшиеся многообразных аспектов его ремесла. При этом Холмс демонстрировал поразительное невежество – Например, в вопросах естествознания. Однажды даже выяснилось, что ему неизвестен тот факт, что Земля круглая. Пораженный этим, Ватсон воскликнул. «Но теперь, когда я рассказал вам об этом, вы, надеюсь, запомните этот факт?» Напротив, ответил Шерлок, «Я постараюсь его как можно скорее забыть, чтобы не засорять голову ненужными сведениями. Ведь это не имеет никакого отношения к области моих интересов». Конечно, способность волевым усилиям изгнать из памяти нежелательный элемент относится скорее к сфере литературных преувеличений. Впрочем, наше сознание без всяких особых условий производит такой отбор. Нередко можно встретить школьника, который, казалось бы, категорически не способен запоминать химические формулы, исторические даты и иностранные слова. Но если порасспросить его о сфере его интересов, то выяснится, что он досконально помнит все детали творческой биографии любимых поп-звезд, может без устали перечислять труднопроизносимые иностранные имена, названия и даты выхода любимых дисков, и может даже воспроизвести последовательность композиций на каждом из них. А все дело в том, что историческая хронология и споряжение английских глаголов просто не вызывают у него такого живого интереса и положительной эмоциональной оценки, Такая информация безотчетно отфильтровывается. Рассказывают, что Пушкин мог часами декламировать наизусть стихи французских поэтов. Конечно, способности Пушкина были уникальны, но это касается его поэтического дара. А что до его памяти, то ее редкие возможности скорее следует объяснить тем фактом, что поэзия составляла основное содержание его жизни. Вряд ли в какой-то иной сфере его память проявлялась столь блестяще. По крайней мере, достоверных свидетельств этого не сохранилось. Известный американский психолог и философ У. Джеймс отмечал, что одной из наиболее ценных способностей нашего ума является способность забывать ненужное. Мозг человека устроен таким образом, что в каждый отдельный момент он может оперировать весьма ограниченным объемом информации. Под напором всего гигантского объема сведений, накопленных в памяти, его работа просто расстроилась бы. Поэтому не надо седовать на то, что мы не можем с легкостью припоминать имена всех людей, с которыми в жизни встречались, и содержание всех книг, которые прочитали. Методом целенаправленной тренировки памяти, а такие методы существуют, можно было бы эту способность у себя развить в значительной мере. Но ради чего? Герой фильма «Человек-дождя» был способен, прочитав один раз телефонный справочник, выучить его наизусть. Но не будем забывать, что этот человек страдал аутизмом, тяжелым расстройством сознания распадом ценностных ориентаций и предпочтений, пытаясь уподобиться ему в его исключительных способностях, не рискуем ли мы впасть в подобную крайность, разучиться отличать главное от второстепенного, ценное от бесполезного. Ведь то, что мы, пускай и безотчетно, находим действительно важным, мы помним достаточно хорошо. Замечено также, что человек запоминает от силы треть из того, что он слышит, примерно половину из того, что видит, и все 100% того, что он делает. Например, изучая работу компьютера, можно несколько раз прочитать инструкцию, но впоследствии затрудняться ее воспроизвести. А вот хотя бы один раз выполнив всю необходимую последовательность процедур своими руками, забыть ее уже практически невозможно. Поэтому, когда требуется сохранить в памяти какую-то информацию, весьма желательно каким-то образом включить ее в структуру своей деятельности, использовать какие-то способы оперирования ею. Не верьте ловким манипуляторам, которые обещают с помощью психологических методов за две недели накачать в вашу голову большой англо-русский словарь. Чтобы по-настоящему заговорить по-английски, надо именно говорить. Требуются годы упражнений, чтобы разрозненные слова отложились в памяти в виде легко воспроизводимой языковой системы. А если у кого-то это получается совсем уж плохо, то скорее всего не потому, что память плохая. Просто ее система фильтров, сортировки, в силу неких индивидуальных причин, не настроилась на сохранение именно этой информации. А это уже не проблема памяти, а проблема личности.